Он направлялся к большому залу, словно уносимый тем электрическим током, который подчас нарушает светское однообразие. В то время, как он проходил по гостиным здоровался с прекрасной госпожой Дженкинс, женщины слегка наклонялись, мило смеялись, стараясь ему понравиться, привлечь его внимание, но он видел только одну филицию, которая, стоя в кругу мужчин, о чем-то с ними рассуждала, как у себя в мастерской, и, спокойно лакомясь щербетом, смотрела на приближавшегося к ней герцога. Она непринужденно его приветствовала. Ее собеседники незаметно отошли. Несмотря на все, что слышал Дежери об их связи, казалось, что их соединяет только платоническая дружба, своего рода игривая фамильярность. «Я заезжал к вам, мадемуазель», По дороге в Булонский лес. Мне передавали. Вы даже заходили в мастерскую и видел замечательную скульптурную группу. Мою группу. Ну, что же вы о ней скажете? Отличная вещь. Борзая несется, как бешеная. Лисица удирает во всю прыть. Только я не совсем понял. Вы мне говорили, что она олицетворяет наши отношения. Да-да. Подумайте хорошенько, это притча, которую я прочла у... Вы не читаете Рабле, герцог? Нет, признаюсь, он слишком груб. Ну, а я даже читать научилась по Рабле. Меня ведь очень дурно воспитывали. Очень дурно. Итак, я заимствовала эту притчу у Рабле. Я вам ее расскажу. Вак создал изумительную лесу которую нагнать невозможно. А вулкан наделил одну собаку способностью ловить каждого зверя, за которым она погонится. «Случилось, — говорит Рабле, — что они встретились. Понимаете, какая это скачка, бешеная и нескончаемая. Мне кажется, дорогой герцог, что волею судеб мы встретились друг с другом, наделенные противоречивыми качествами. Вы, получившие от богов «Дар побеждать все сердца, а я, чье сердце покорить невозможно!» Она говорила это, глядя ему прямо в глаза, почти смеясь, но в то же время строго и прямая в своей белой тунике, которая, казалось, оберегала девушку от игры ее слишком свободного ума. Он же, против которого никто не мог устоять, еще никогда не встречал такого рода женщины смелой и своенравной поэтому он старался обворожить ее всей силой своих чар. Меж тем, как доносившийся до них мелодичный говор, серебристый смех, шелест шелкой, и нитей жемчуга служили как бы аккомпанементом этому дуэту светской страсти и юной иронии. «И как же боги вышли из этого трудного положения?» — спросил он. Они обратили обоих бегунов в камни. «Вот как?» — сказал герцог. «Не могу согласиться с такой развязкой. Я не допущу, чтобы боги обратили мое сердце в камень». Огонек вспыхнул в его глазах, и тут же погас при мысли, что на них смотрят. Действительно, на них смотрели с большим вниманием, но никто не смотрел так пристально, как Дженкинс, который бродил вокруг них, нетерпеливый раздраженный, словно досадуя на Фелицию, что она захватила самого знатного гостя на его вечере. Девушка, смеясь, высказала это герцогу, «Скажут, что я завладела вами». И она указала на ожидавшего Мон который стоял рядом с Набобом, устремившим на его светлость, умоляющий и покорный взгляд большого доброго дога. Министр вспомнил о том, что его сюда привело, Он поклонился молодой девушке и подошел к Монповону, который смог наконец представить ему своего достопочтенного друга господина Бернара Жансуля. Его светлость кивнул головой, выскочка склонился до земли, затем они побеседовали несколько минут. Любопытную картину представляли эти собеседники. Жансуле. Высокий, толстый, плебейского вида, с загорелым лицом, с широкой спиной, как будто навсегда согнувшийся от поклонов восточного царедворца, с толстыми короткими руками, на которых чуть не лопались светлые перчатки, с чрезмерно живой мимикой, экспансивный, как ист южанин, пересыпавший свою речь выразительными словечками. Де Мора, кровный аристократ, Человек светский до кончиков ногтей, олицетворение элегантности, с непринужденными, редкими жестами, небрежно роняющие неоконченные фразы, смягчающий легкой улыбкой серьезное выражения лица, скрывающие под изысканной любезностью беспредельное презрение к мужчинам и женщинам, презрение, составлявшее его главную силу. В каком-нибудь американском салоне этот разительный контраст был бы не столь резок. Миллионы на Боба восстановили бы равновесие и даже склонили бы в его сторону чашу весов. Но в Париже не ставят еще деньги выше всякого другого могущества. Чтобы убедиться, достаточно было посмотреть на толстосума, посмотреть, как он трепещет перед Вельможей, с каким заискивающим видом стерят ему под ноги, словно горностаевую мантию царедворца, свою гордыню толстокожего выскочки. Из угла, в который он забился, Поль де Жери с живым интересом следил за этой сценой, зная, какое значение придает его друг знакомству с герцогом. Как вдруг, по воле случая, в течение всего вечера так безжалостно разрушавшего его наивные иллюзии дебютанта, Он услышал краткий разговор, происходивший среди несмолкавших частных разговоров, в которых каждый слышит только то, что его интересует. Да уж, Монповон обязан доставить ему хоть несколько хороших знакомств. Немало он навязал ему дурных, он посадил ему на шею Паганетти со всей его бандой. Несчастный, да не сожрут его. но и по делом пусть отдаст хоть часть того, что награбил. «Достаточно он наворовал там, на Востоке?» «Вы так думаете?» «Еще бы! На этот счет у меня имеются самые точные сведения. Я знаю это от барона Эмерлянга, банкира. Он-то может порассказать о Набобе. Представьте себе!» Мерзости сыпались, как из рога изобилия. В течение пятнадцати лет Набоб самым недостойным образом пользовался доверием покойного Бея. Называли имена поставщиков, сообщали о разных проделках, поражающих своей беззастенчивостью и наглостью. Рассказывали, например, о фрегате с музыкой. Да, с настоящей музыкой, вроде музыкального ящика для столовой. Эта штука обошлась на Бобу в 200 тысяч франков, а перепродал он ее Бею за 10 миллионов. А Троне, за которую он получил 3 миллиона, и который по записям в бухгалтерских книгах мебельщика из предместья сен норе стоил всего сто тысяч. Забавнее всего то, что Бей передумал, и королевский трон, впавший в немилость раньше, чем его распаковали, до сих пор лежит на триполийской таможне в том ящике, в котором совершил свое путешествие. Помимо безобразной наживы на комиссионных сделках, по доставке всяких пустяков, выдвигались обвинения более серьезные, но не менее достоверные, так как подчеркнуты они были из того же источника. Рядом с Сиралем был устроен для его высочества гарем европейских женщин, прекрасно обставленный на бобом, который не был новичком в такого рода вещах, ибо он занимался когда-то в Париже, до своего отъезда на восток, странными делами, наживался на контрамарках, Держал танцевальный зал у заставы и дом, пользовавшийся еще худшей репутацией. Перешептывание закончилось приглушенным смехом, благоядным смешком разговаривающих между собой мужчин. Услышав эту гнусную клевету, молодой провинциал готов был обернуться и крикнуть «Вы лжете!». Если бы это случилось на несколько часов раньше, он без колебаний так бы и поступил. Но за время, проведенное в этом доме, Поле сделался подозрительным и скептичным. Поэтому он сдержался и дослушал все до конца, не двигаясь с места, испытывая в глубине души безотчетное желание побольше разузнать о своем принципале. А в это время Набоб, находившийся в полном неведении, что он является героем такой чудовищной хроники, спокойно сидел в маленькой гостиной, Голубая обивка и две лампы под абажуром придавали ей вид укромного уголка, и играл в Экарте с герцогом де Мора. О магическая сила миллионов! Сын мелкого торговца железным ломом сидел за карточным столом с первым сановником империи. Жансуле с трудом верил венецианскому зеркалу, в котором отражались его сияющее лицо и голова с широким пробором, его светлейшего партнера. В благодарность за великую честь он старался благопристойно проиграть как можно больше тысячи франковых билетов, чувствуя, что он все-таки останется в выигрыше и гордясь тем, что его деньги переходят в эти аристократические руки. Он изучал малейшие движения этих рук, когда они снимали, сдавали или держали карты. Их обступили, хотя держались на почтительном расстоянии, как того требует этикет при поклоне принцу крови. Это были свидетели его торжества. Боб все это видел, как во сне, упоенно чарующими, приглушенными аккордами, летевшими издалека, мелодиями, из которых до него доносились отдаленные созвучия, словно отраженные зеркальной гладью пруда, опьяненные ароматом цветов, особенно сильно распускающихся к концу Парижского бала, когда в поздний час утрачивается всякое понятие времени и утомление от бессонной ночи, вся ее нервная атмосфера погружает мозг в какой-то сладостный дурман. Здоровая натура Жансуле, этого цивилизованного дикаря, была более чувствительна, чем натура всякого другого человека, К этим доселе его неведомым, утонщенным впечатлением. Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не обнаружить радостным возгласом, неуместным потоком слов или неумеренной жестикуляцией чисто физическую радость, переполнявшую его существо, как это бывает с большими сенбернарами, которых одна капля спирта приводит в неистовство». «Небо ясное, тротуары сухие. Если ничего не имеете против, дорогой мой, отошлем карету и вернемся пешком», сказала Жансуле своему спутнику, выходя от Ирландца. Дежери охотно согласился. Он чувствовал потребность пройтись, встряхнуть себя на свежем воздухе мерзости ложь этой светской комедии, заставившей его сердце похолодеть и сжаться, а кровь прилить к вискам — на которых вздулись сибились жилы. Он шатался, подобно больному, у которого только что сняли катаракт из глаз, и который, словно страшась возвращенного зрения, не решается сделать ни шагу. И какой грубой рукой была произведена операция. Итак, эта талантливая художница, носящая славное имя, прекрасная, чистой, неприступной красотой, представшая перед ним как волнующее видение, всего лишь куртизанка? Госпожа Дженкинс, эта величественная дама, которая держалась так гордо и вместе с тем кротко, не носила фамилию Дженкинс. Известный ученый с открытым лицом, такой приятный в обращении, имел наглость выставлять на показ свою постыдную связь. Парижский свет подозревал это, что не мешало ему собираться на их вечера. Наконец, Жансуле, такой добрый и великодушный, которому он был стольким обязан, попал в шайку разбойников, и сам тоже разбойник, вполне достойный того, чтобы его обобрали и заставили вернуть награбленные миллионы. Так ли это? И чему после этого верить? Взгляд искособрошенный на Набобы, который своей особой загромождал весь тротуар, Вдруг открыл ему в этой тяжелой, говорящей о грузе миллионов походки, нечто низменное и наглое, чего он раньше не замечал. Да, перед ним был настоящий южный авантюрист, пропитанный грязью марсельских набережных и стоптанных всеми кочевниками, всеми бродягами морских портов. Добрый, великодушный. Да, черт возьми, как бывают добрые, великодушные проститутки или воры. Золото, струящееся потоками, в этом средоточии порока и роскоши, забрызгивая даже стены, несет с собой, как Полю казалось теперь, всю накипь, все нечистоты своего грязного и мутного источника. Раз это так, ему, Полю дожери, остается только одно. Уехать как можно скорее покинуть это место, где он рискует запятнать свое имя, Единственное отцовское наследие. Да, конечно, но там, на родине, кто уплатит за учение двух его маленьких братьев, кто поддержит их скромный дом, чудом восстановленный благодаря большому жалованию старшего брата, главы семьи. И едва он произнес мысленно эти два слова «глава семьи», как в его душе сразу же началась борьба, борьба выгоды с совестью, Выгода, грубая, сильная, нападала открыто, шла на пролом. совесть готова была на сделку, пускала вход тонкие уловки. А в это время на Боб, причина этой борьбы, шел большими шагами рядом со своим молодым другом, с наслаждением вдыхая свежий воздух и покуривая сигару. Никогда еще жизнь не казалась ему столь прекрасной. Вечеру Дженкинса его первое появление в свете оставили впечатление воздвигнутой в его честь триумфальной арки, сбежавшей с толпы, которая усыпала его путь цветами. Правду говорят, что вещи таковы, какими мы их видим. Какой успех! Герцог, прощаясь, пригласил его осмотреть свою картинную галерею, это означает, что не пройдет и недели, как двери дворца де Мора будут для него открыты, Филиция Рюиз согласилась лепить его бюст, значит, в салоне будет выставлено мраморное изваяние сына торговца-гвоздями, созданное тем же большим мастером, что и бюст государственного министра. Итак, все его ребяческие тщеславные мечты осуществлены. Оба ушли в свои мысли, один в мрачные, другой в радостные, позабыли обо всем окружающем были настолько поглощены своими думами, что до самой Вандомской площади, залитой голубоватым холодным светом, безмолвной площади, где гулко раздавались их шаги, они не обменялись ни единым словом. «Уже пришли», — сказал Набоб, — «а мне бы хотелось еще немного пройтись. Вы ничего не имеете против?» В то время как они несколько раз обходили площадь, Набоб уже не мог сдержать огромную, переполнявшую его радость, и она по временам прорывалась. «Как хорошо! Как легко дышится! Убей меня, Бог! Я бы не отдал сегодняшний вечер за сто тысяч франков! Какой славный человек этот Дженкинс! Скажите, нравится вам тип красоты Фелиции Рюис? Я в восторге! А герцог? Вот настоящий вельможа, И так прост, так любезен!» «Да чего прекрасен Париж, не правда ли, милый друг?» «Он слишком сложен для меня, он меня пугает», — глухо ответил Поль де жари. «Да-да, понимаю», — сказал его собеседник с простодушным самодовольством. «Вы еще не привыкли. Но ничего, скоро обживетесь, можете быть уверены. Посмотрите на меня. За один месяц я здесь совершенно освоился» потому что вы уже бывали в Париже. Вы ведь и раньше здесь жили. Я? Никогда. Кто это вам сказал? Вот как. А я думал, начал было молодой человек, и тут же целый вихрь новых мыслей закружился у него в голове. Что вы сделали барону Эмерленгу? Вы смертельно ненавидите друг друга. Набо остановился в замешательстве. Имя Эмерленга, неожиданно ворвавшееся в их беседу, нарушило его радужное настроение, напомнив единственный неприятный эпизод сегодняшнего вечера. «Ему, как и всем, я делал только добро», — печально сказал Наболт. «Мы начали вместе бедняками. Мы возвышались, богатели вместе. Когда он решил отделиться, я стал помогать ему и всегда его поддерживал, как только мог. Я выхлопотал ему поставки на флот и армию на 10 лет, На них он нажил почти все свое состояние. И вот в один прекрасный день этот тупоумный флегматичный швейцарец изволил увлечься какой-то адолиской, которую мать Бея прогнала из гарема. Распутница была красива и честолюбива. Она заставила его жениться на себе, и естественно, что, сделав такую блестящую партию, Эмерлинг вынужден был покинуть Тунис. Его уверили, будто по моему настоянию Бей запретил ему переступать границы Туниса. Но это неверно. Напротив, я добился от его высочества того, что он разрешил остаться в Тунисе Эмерленгу-младшему, сыну от первого брака, для защиты их интересов, оставшихся без надзора, в то время как отец основывал в Париже свой банкирский дом. Нечего сказать. Хорошо я был награжден за эту услугу. Когда после смерти доброго Ахмеда Мушир, брат покойного, вступил на престол, Эмерленги, снова вошедшие в милость, начали мне вредить, как только могли, стараясь порочить меня в глазах нового государя. Бей все еще относился ко мне благосклонно, но кредит мой пошатнулся. И вот, несмотря на все козни, которые строил и продолжает строить мне Эмерлинг, я готов был сегодня протянуть ему руку. Но этот негодяй не только не захотел со мной примириться, он еще оскорбил меня устами своей жены, дикой злой твари, которая не прощает мне того, что я не принимал ее у себя в Тунисе. Знаете, что она мне сегодня бросила, проходя мимо? Вор и собачий сын. Не очень-то стесняется в выражениях это Адалиска. Если бы я не знал, что Эмерлинг так же труслив, как и толст, в конце концов пусть говорят, что хотят. Плевать мне на них. Что они могут мне сделать? Очернить меня перед Беем? Мне это безразлично. Мне больше нечего делать в Тунисе. Я постараюсь закончить там все дела как можно скорее. Есть только один город. «Одно место в мире — это Париж. Париж радушный, гостеприимный, без предрассудков, где всякий умный человек находит простор для самой широкой деятельности. А я, милый мой, хочу посвятить себя именно такой деятельности. Мне надоела жизнь торгаша. Я двадцать лет работал ради денег, а теперь я жажду славы, уважения известности». Я хочу, чтобы мое имя вошло в историю моей Родины, и мне не трудно будет достичь этого. Благодаря моему огромному состоянию, знанию людей и деловому опыту с моей головой я могу добиться всего, и я стремлюсь ко всему. «Верьте мне, дорогой мой, и никогда меня не покидайте», казалось, он читает мысли своего юного собеседника, «останьтесь верны моему кораблю» оснастка у него прочная, запас угля достаточный, клянусь вам, мы пойдем далеко, и притом быстро, черт возьми. Так в ночной тишине простодушный южанин делился своими планами, оживленно жестикулируя. Меря большими шагами, словно выросшую безлюдную площадь, окруженную величественными замкнутыми дворцами, он поднимал время от времени голову и устремлял взор, на бронзовую статую, венчавшую колонну, как бы призывая свидетелей свидетели того прославленного выскочку, присутствие которого в самом центре Парижа поощряет все честолюбивые замыслы, оправдывает самые несбыточные мечты. Имеется в виду статуя Наполеона I, венчавшая 44-метровую колонну, на Вандомской площади, воздвигнутая в 1810 году. Примечание редакции. Юность одарена душевной теплотой. Она чрезвычайно легко отдается порыву и загорается от малейшей искры. Слушая на Боба, Поль де Жари чувствовал, что его подозрения исчезают, что возвращаются симпатии к нему, но только с оттенком жалости не без сомнения, на не негодяй, а просто человек, сбитый с толку, которому богатство бросилось в голову, оказало у него такое же действие, такое оказывает слишком крепкое вино на желудок, долгое время довольствовавшийся водой. Один в самом сердце Парижа, окруженный врагами и корыстолюбцами, жан казался ему путником, который с грузом золота пробирается через лес кишащий всяким сбродом, в темноте, без оружия. И он подумал о том, что обязан, не подавая вида, охранять своего покровителя, сделаться зорким телемахом этого слепого ментора, указывать ему на рытвины защищать его от грабителей, словом, стараться помочь выйти невредимым из лабиринта ночных засад, которые, как он чувствовал, Яростно грозят на Бобу и его миллионам. Зорким теремахом этого слепого ментора. Ментор — наставник телемаха, сына Одиссея, Гомер Одиссея. Здесь иронически младший и подчиненный должен руководить старшим и начальствующим. Примечание редакции.